В ночь на 8 июля толпа, вооруженная топорами и ножами, под предводительством мясника, подошла к черному ходу особняка Шарье. Дверь им открыли, и один за другим заговорщики прошли в дом. После этого драма развернулась с молниеносной быстротой, хотя Олегр и его любовница имели обыкновение крепко-накрепко запирать дверь своей спальни. Подкупленный слуга рассказал заговорщикам об этом, поэтому они прихватили с собой петарды, с помощью которых и взорвали дверь, найдя обоих любовников голыми в постели. При виде этого Алегр схватил шпагу, которая всегда лежала у него в изголовье, и попытался защищаться, в то время как Франсуаза побежала, пытаясь укрыться в комнате служанок. Однако храбрость капитана не сослужила ему большую службу, поскольку нападавших было слишком много. Вскоре он упал, получив множество ударов топорами и ножами, и скончался в луже крови. Лерон констатировал смерть и сказал, обращаясь к своим людям. — Мы прикончили кабеля. Теперь очередь за сучкой. Ее нашли без труда, поскольку она пыталась спрятаться в комнате служанок, откуда не было другого выхода. Франсуаза дрожала от страха, но с этим было покончено очень быстро. Одним ударом ножа Лерон перерезал ей горло, после этого оба трупа были выброшены через окно на улицу, где пролежали достаточно долгое время. Вот так все и закончилось. Прекрасная маркиза де Кевр, как ее воспел Рансар, умерла, пронзенная ножом мясника, погибла, подобно животному на бойне. Однако на протяжении двух лет король Анри IV был влюблен в ее дочь Габриэль, красота которой превосходила красоту ее матери, прекрасная Габриэль, не сделала ничего, чтобы отомстить за смерть матери, поскольку та уже давно исчезла из круга ее интересов.